Часть вторая В открытые окна ресторана ворвался вой сирен. Некоторые из посетителей, подскочив, бросились к окнам. Любопытно же, что за переполох. «Пока не смотри», — быстро сказал я, обращаясь к Хелен. «Тут наш приятель в клетчатом пиджаке направляется к выходу. Я пойду за ним. Ты оставайся здесь. Встретимся в отеле. Поняла?» Открыв сумку, Хелен вынула ключ от машины и передала его мне. «Может, пригодится». «Я возьму такси». Я в очередной раз отметил, как быстро она соображает. Оттолкнув стул, я поднялся на ноги и направился к кассе. Китаёза удостоил меня невозмутимым взглядом. «Хочу посмотреть, по какому поводу праздник», — сказал я, бросая на стойку пятидолларовую купюру. «Сдачу принесите даме». «Да, сэр». Сдвинув шторку в сторону, я вышел на лестничную площадку. Человек, за которым я следил, на секунду задержался между дверьми, ведущими на улицу. Стоя у перил, я не сводил с него глаз. Выйдя наружу, он пошел прочь от соседнего здания оккупированного полицией. Я сбежал вниз, перепрыгивая через две ступеньки, и оказался на улице в тот момент, когда клетчатый пиджак начал растворяться во тьме. Я мельком глянул на скорую и три патрульные машины. Возле входа в здание полукругом собралась толпа. Двое копов старались сдержать натиск «зевак», им было не до меня. Я опустился вдогонку за мужчиной, вышедшим из ресторана. Он быстрым шагом направился к парковке, туда, где я оставил Бьюик. Не оборачиваясь, он шел вперед, руки в карманах, шляпа сдвинута на затылок. Следуя за ним по пятам, я задавался вопросом, что он делал в ресторане. Не он ли вломился в офис Дэнни? Не он ли убил консьержа? Возможно, он нас видел. Зашел в ресторан, чтобы позвонить в полицию и свалиться на нас. Это была лишь догадка, но мне она понравилась. Но что за женщина выбежала из переулка? Интересно, она как-то связана с убийством? Высокая широкоплечья фигура остановилась у входа на парковку. Мужчина оглянулся. Я едва успел прижаться к стене, чтобы он меня не заметил. Человек исчез за воротами. Стараясь не шуметь, я перешел на бег и в дюжину прыжков добрался до парковки. Мужчины в клетчатом пиджаке не было видно, но я знал, что он где-то рядом. Ограда высокая, перелезть через нее непросто. И в этом случае я бы услышал шум. Я решил, что клетчатый ищет свою машину, или же видел, что я иду за ним и дожидается моего следующего хода. Зная, что этот человек, вероятно, убийца, и еще одно убийство не будет иметь для него особенного значения, и я слегка занервничал. Вытащив пистолет из кобуры, я снял его с предохранителя и переложил в карман. Несколько минут я простоял в темноте, уверенный, что остаюсь незамеченным. Время шло, и мне становилось все яснее. Тип в клетчатом пиджаке заметил, что я слежу за ним, и заманил меня в ловушку. Я начал двигаться вдоль ограды, стараясь держаться в тени и напряженно вглядываясь во тьму. Мне удалось разглядеть лишь рядок из шести машин в центре парковки. Некоторое время я смотрел на них, пытаясь засечь движение. Ничего. Я продолжал идти вперед. Когда из темноты выплывал новый автомобиль, я останавливался, чтобы присмотреться. Потратив на это развлечение примерно пять минут, я начал обливаться потом. Внезапно подъехал автомобиль, и в свете фар парковка зажглась рождественской елкой. Распластавшись на асфальте, я быстро глянул по сторонам. Клечетого не было видно. Машина остановилась, фары погасли. Из автомобиля выбрался парень, за ним девушка. Оба быстро пошли к выходу. Я слышал, как девушка возбужденно говорит. «Только представь, убийство на четвертой улице. Как думаешь, удастся посмотреть на труп?» «Будем стараться», — ответил парень, схватил девушку за руку и перешел на бег. Проводив их взглядом, я поднялся на ноги. Тип в клетчатом пиджаке ухитрился меня обмануть. Наверное, бесшумно перелез через ограду. Я машинально подумал, что скажет Хелен. Будет неприятно сообщить ей, что я провалил слежку. Ругая себя, на чем свет стоит, я повернулся к выходу и быстро пошел мимо редка из шести автомобилей в центре парковки. Минуя третью машину, я услышал тихий свист у себя за спиной и остановился, словно налетел на кирпичную стену. Я вперился во тьму и задержал дыхание, чтобы оно не мешало слуху. Внезапно до меня дошло, что я, как на ладони, превосходная мишень для остроглазого стрелка. Собравшись упасть на четвереньки, я услышал шорох за спиной, сунул руку за пистолетом и резко обернулся. Надо мной нависла широкоплечья тень. В грудь прилетел кулак, и я потерял равновесие. Я было выдернул пистолет из кармана но второй кулак, со свистом разрезав темноту, врезался мне в челюсть. И я умчался в звездное небо, полное ярких огней. Когда я вошел в номер, Хелен расхаживала из угла в угол. Взглянув на мое разбитое лицо и перепачканную одежду, она, встревоженно распахнув глаза, бросилась ко мне. «Стив, что случилось? Ты цел?» Ничего, кроме кривой ухмылки, изобразить я не сумел. «Все нормально», — сказал я, падая на кровать. «А ты не захватила ту бутылку скотча, что я приберег на крайний случай? Пара глотков мне бы сейчас не помешала». Метнувшись к чемодану, Хелен раскопала бутылку, сбегала в ванную и вернулась со стаканом, полным драгоценной жидкости. «Сам справишься? Справлюсь ли я со стаканом скотча?» «Меня пока что не заколотили в гроб. Расслабься, милая. Я в норме». Сделав глоток, я оставил стакан и потер ссадину на подбородке. Повезло, что зубы на месте. В настоящий момент, с горечью продолжила я, ты смотришь на самого тупого растяпу в мире. Наслаждайся зрелищем. Все это к тому, что ты его упустил, верно? Уточнила Хелен, присев на кровать. Даже самым лучшим сыщикам случается упускать преступников. Я его не упустил, сказал я. Совсем наоборот. Я преподнес ему себя на блюдечке. Пошел за ним на парковку. Темно было, хоть глаз выколи. Он исчез. Я посмотрел по сторонам, но никого не увидел. Затем подъехала машина, ее фары осветили парковку, но я снова никого не увидел. Разумеется, все это время он прятался за одним из автомобилей. Хотел, чтобы я решил, что он сбежал. Что ж, я так и подумал. Упав духом, я пошел к выходу. И тут он появился из ниоткуда и выключил меня. Я пошевелил челюстью. Мне показалось, что она двигается свободнее обычного. «Удар у него, что твоя кувалда, и весьма быстрой. Мне потребовалось полчаса, чтобы прийти в себя, и еще минут десять, чтобы включить ту штуковину, которую я в шутку называю мозгом. Парень обшарил мои карманы, разбросал все содержимое и исчез. Что было в бумажнике, Стив? Вот поэтому я всем говорю, что ты самая умная в нашей семье. Ты сыплешь соль прямо на рану». В бумажнике была вся наша работа, моя визитка, теперь он знает, кто я такой. Адрес фэн-шоу, теперь он знает, что я здесь по делу. Мое удостоверение, теперь он знает, что я следователь. А еще только не умри со смеху. Список причин смерти, по которым девица Геллерд не сможет предъявить иск. Вся работа. Если этот парень один из подручных Дэнни, то я только что раскрыл ему все наши карты. Ну, ничего не поделаешь. Хелен поцеловала меня. — Бывает и такое. Любой мог угодить в подобную западню. Не нужно себя винить. — Приятно это слышать. Но если о случившемся узнает Мэдекс, с ним приключится удар. — Пожалуй, лягу спать. На сегодня дело Геллерд закрыто. Я начал раздеваться, и тут Хелен сказала. — Когда ты ушел? Я смешалась с толпой. Поглазела на происходящее и подружилась с одним из полицейских. Он рассказал, что на третьем этаже скрыли офис оценщика бриллиантов. Взломщик оказался новичком и сумел лишь поцарапать сейф. Полиция думает, что консьерж услышал шум, пошел проверить и получил удар ножом. Я тем временем выбрался из брюк и произнес слишком отчаянный новичок. Не верится мне в эту байку. Имя Дэнни не упоминали? Хелен покачала головой. Нет. Полицейские уверены, что убийца хотел добраться до бриллиантов. Я продолжал раздеваться. А я не уверен. Но если так. Убийство консьержа не имеет отношения к Дэнни. Не факт, что джентльмен в клетчатом пиджаке заходил в здание, не факт, что он убил Мейсона. Но он три дня ошивался там, в поисках Дэни. и это факт. К тому же сегодня он оказался рядом с местом преступления. Следовательно, он может быть убийцей, но доказательств у нас нет. Плюс та леди с духами Джой. Какое отношение она имеет ко всей истории? Пока я рассуждал... Хелен сменила свой наряд на ночную рубашку, в очередной раз изумив меня своим умением переодеваться в мгновение ока. Я пошел за ней в ванную. И если вдуматься... Джентльмен в клетчатом пиджаке не обязательно имеет отношение к нашему делу. Он мог воспользоваться именем Дэнни в качестве предлога, чтобы забраться в офис оценщика. Не прекращая чистить зубы, Хелен энергично закивала. Вернувшись в спальню, я влез в пижаму. Когда Хелен вышла из ванны, я сказал... «Нужно разыскать эту Гелерт. Правильнее всего будет поспрашивать мелких импрессарио. Кто-то из них может знать, где она. Составим список агентств и посмотрим, что удастся выяснить». «У тебя есть предложение получше?» «Да», — ответила Хелен. «Заканчивай строить из себя сыщика. Давай немного поспим. Ты понимаешь, что уже третий час ночи». «Должен вам сообщить, миссис хармос произнес я, выпрямляясь во весь рост, — «что сыщик...» «Не имеет права на сон». «Сыщик! Всегда на службе! В любое время дня и ночи!» «Мы же только что решили, что ты не сыщик, а самый тупой растяпа в мире», заметила Хелен, натягивая одеяло до плеч. «Не выпендривайся и полезай в кровать».